Глава 13. Я опасался, что Джастин может перекрыть мне доступ к наследие, но тут выручил Джоу. Ему удалось убедить начальство, что ситуация с ультиматумом Войда принципиально не изменилась, и мое присутствие в игре как иерофанта пустоты по-прежнему обязательно. А тем временем летающие острова превратились, наверное, в самую густо локацию в игре. сюда подтянулись боевые отряды вообще всех крупнейших кланов. Часть из них присоединялась к тем, кто штурмовал город, другие пополняли ряды воинства Дракара. Уж не знаю, задумывалось ли это изначально, но по факту ивент с чемпионом Некроса превратился в масштабную схватку между фракциями света и тьмы, которые которой участвовали служители всех шестерых вершителей. И сторонники пустоты несмотря на свою малочисленность, имеет все шансы повлиять на исход этой битвы. Крохотная гирька, которая сместит чашу весов в нужную сторону. После всех событий этого дня я подключался к игре со смешанными чувствами. Не очень верилось, что удастся сходу втянуться в процесс. Однако не успел я зайти, как водоворот событий подхватил меня и потащил за собой, не давая толком времени на то, чтобы опомниться. НОВА уже тоже была онлайн. Я первым делом проверил это через список доступных голосовых чатов. Хотел связаться с ней, но меня опередила Ая. Сигнал входящего запроса от нее тревожно запиликал в наушниках. Стоило мне ответить, как я чуть не оглох и от голоса самой звероловки, и от шума битвы, доносящегося на заднем фоне. «Фрост, наконец-то!» прокричала Ая, перекрывая грохот чего-то скорострельного и крупнокалиберного хреначащего длинными очередями, кажется, в двух шагах от нее. Скорее к нам, мы тут еле отбиваемся. Только телепортом не прыгай. Нас тут обложили плотно, промахнешься. Сейчас сброшу линк на репликатор. На игровой карте замигал маячок, указывающий на северо-западную часть города. Это показалось мне странным. От ворот далеко, и от центральной площади тоже. Там вообще важных объектов нет, кроме банка. Огромного строения безликих, в котором можно арендовать для хранения сейфовые ячейки. а также обменивать различные ресурсы на граны. Насколько я знаю, ни то, ни другое у прокачанных игроков не пользуются особым спросом. Курсы обмена не очень выгодны по сравнению с прямой торговлей. айчейки хранилища слишком маленькие и дорогие по сравнению с клановыми хранилищами. Банк, как и храм, имеет форму ступенчатой пирамиды. Репликатор, на который мне дала ссылку Ая, судя по карте, расположился прямо на одной из ее граней. Что ж. Посмотрим. Я переместился к репликатору, но моего появления, кажется, никто толком не заметил. Все были слишком заняты отражением атаки. Да я и сам едва не оглох от грохота стрельбы и взрывов. Вокруг небольшого укрепленного пятачка, который удерживали пустотники, разразилась настоящая бойня. Каждая ступень пирамиды была высотой метра три-четыре. Как и все здания в городах странников, Сложены они были из огромных блоков прочного темно-серого камня со светящимися голубыми полосками в глубоких стыках. Пустотники держали оборону, расположившись на третьей от основной ступени пирамиды. Прямо по краю ступени они выстроили переносные баррикады из наклонных бронепластин, а чуть в глубине саппорты даже успели поставить две автоматических турели. К слову, именно они и грохотали над духом. лупя очередями из двойных пулеметов. Впрочем, штурмующие тоже в долгу не оставались. Защитный периметр едва сдерживал их натиск, и в немалой степени помогало этому именно грамотное расположение. Засев на возвышении, пустотники умудрялись небольшим отрядом контролировать весь перекресток внизу, простреливая его на сотню метров во все стороны. Самих же их выковырять из укрытия было не так-то просто. Будто издеваясь над моими выводами, снизу вдруг по навесной траектории прилетел мощный фугас, угодивший прямо в одну из наших турелей. Взрывом меня отшвырнуло в сторону. Шкала здоровья здорово просела. Впрочем, почти сразу же меня прикрыл кто-то из бойцов. Оттащил в сторону. Колол заживляющий стик. Я не сразу и сообразил, что это Ая. Да и она меня узнала не сразу. — Фрост, ты чего это так вырядился? На зимовку собрался? Я, чертыхаясь, принялся стаскивать с себя шубу с капюшоном, оставшуюся еще с арктической ночи И только закинув ее в инвентарь, сообразил, что можно было снять ее через интерфейс, и это заняло бы всего пару мгновений. «Да что у вас тут творится?» — прокричал я, пытаясь хоть что-то разглядеть через клубы дыма, заволакивающие ступени пирамиды. «Архи наседают!» — рявкнул над ухом Рика Родригес, помогая мне подняться. «Пытается протащить в центр тяжелую технику!» К моему удивлению, оборону держали в основном саппорты и нубы типа Родригесов. Из более-менее прокачанных бойцов-отступников я разглядел только Калиба. Тот, заняв позицию за наклонной броневой пластиной, время от времени высовывался, стреляя вниз из переносной ракетной установки, взваливаемой на плечо. Остальные были вооружены обычным стрелковым оружием, которое, по-моему, с тем же успехом можно было заменить на водяные пистолеты. Выглянув в просвет между укреплениями я рассмотрел внизу целую колонну антигравитационных транспортных платформ, превращенных в такие передвижные крепости, прикрытые щитами брони и ощетинившиеся стволами крупнокалиберных турелей. Как таковой тяжелой бронетехники в наследии не предусмотрено, однако игроки давно уже научились использовать подручные средства или такие вот транспортные платформы или крупных маунтов, обвешанных самодельной броней. Присобачивают к ним стационарные пушки, предназначенные для установки на базах, и вот уже почти настоящий танк. Правда, направление прорыва оказалось для меня довольно неожиданным. В обычных условиях города странников накрыты особым силовым полем, делающим стены попросту неуязвимыми. Но на время ивента эту защиту, похоже, сняли, и архангелы воспользовались этим, пробив брешь в северо-западной части стены. Отсюда, похоже, и сам Дракар не ожидал удара. Эта часть города даже не затянута и хором. Да и вообще других огневых точек на пути прорыва архов я пока не вижу. Впрочем, и нашу они могли бы попросту миновать. Но, похоже, не хотят оставлять противников за спиной. А может, просто так ненавидят нас, что не могут пройти мимо? А где Нова? Вроде тоже онлайн. Зашла недавно, выкрикнула а я пригибаясь от взрыва. В ступени в нескольких метрах за нами ухнул снаряд. Во все стороны, как шрапнель, брызнули осколки камня. Но она с основным отрядом. Вон там, на другой стороне улицы. Она махнула рукой куда-то вправо, но я толком не разглядел. Мешали маячившие передо мной спины бойцов, спешно пытающихся залатать только что пробитую брешь в укреплениях. Я помог, подхватив покореженную броневую плиту захватом и развернув в сторону противников. Телекинезом я сейчас мог ворочить гораздо большие веса, чем вручную. «Осторожнее!» справа — справа донесся окрик Калиба. «Обойти пытаются!» Под прикрытием огня с платформ небольшой отряд архов карабкался по ступеням пирамиды метрах в двадцати от нас. Явно намереваются залезть повыше, чтобы атаковать под более удачным углом. Раздумывать было некогда. Я взмыл воздух и быстро заскользил над ступенями пирамиды. Почти сразу же оказался под огнем противников, но сбил их с толку, прыгнув телепортом за их спин. Прорвавшимся отряде было человек десять, не больше. Но все как на подбор, в топовой легкой броне, делающей упор на скорость и ловкость. Это такие ниндзя вроде нашего эй -Джея. Тягаться с такими в меткости и в скорости реакции я даже не собирался. поэтому вынырнув в нескольких метрах от них, сходу залил их целым потоком псионического и пустотного урона. Бойцы архов действовали слаженно, как единый организм, и держались плотной группой, прикрывая друг друга и распределяя между собой сектора обстрела. Но в данном случае это пошло им даже в минус, потому что мне удалось за считанные секунды накрыть весь отряд. В первую очередь ход пошли умения наносящий урон по площади, растеклись темной ребью облака структурной деформации. С характерными звуками захлопали вакуумные ловушки, сбивая противников с ног и стягивая ближе друг к другу. Выросли прямо из камня призрачные столбы псионных гидр, которые тут же начали вгрызаться в ближайшие цели пучками псионики. Сверху, в это варево, я, как безумный повар, щедро набросал облака морока ярости. Радиус у них небольшой, но мне удалось зацепить примерно половину отряда, посеев за счет этого полнейший хаос. Двое бойцов едва не выскочили из зоны поражения, попросту сиганув вниз со ступеней пирамиды. Но я успел перехватить их обоих прямо в воздухе кинетической воронкой. Они с воплями повисли в воздухе, корчась от урона и раскручиваясь вокруг центра воронки, похожего на миниатюрную черную дыру, окруженную сполохами тьмы. Впрочем, долго я их в таком состоянии не продержал. Опасно было оставаться на одном месте. Подняв вторую руку, полоснул их псионным лучом. Один точно отправился на респ. В поле зрения мелькнуло сообщение об убийстве кровного врага. Второй просто свалился вниз, и я не стал его преследовать. Призвал в правую руку псионный клинок и метнулся к противникам, влетая в самую гущу сражения. С моим хрупким телосложением довольно рискованно. Но, помимо того отряда, с которым я схлестнулся, оставались еще основные силы архов, которые могли достать меня снизу. И если уж меня засекли и начали обстреливать, то пусть попотеют, выцеливая меня и пытаясь не задеть своих. К полученным сегодня усилениям в виде грани абсолюта и еще двух частей сета отрицателя я еще толком не привык. Так что порой не рассчитывал усилий и бился с изрядным перебором. Не сразу вспомнил и про эффекты выброса, срабатывающие после применения каждого умения. По сути, чем быстрее я применял умения, тем мощнее становилось каждое последующая. А в ближнем бою срабатывала еще и аура доминатора, добавляющая еще чуть ли не двухкратный множитель к урону. В общем, не знаю, как там это выглядело в игровых логах, но вживую я превратился в настоящего берсерка. Одного из бойцов, попавшего под горячую руку, располосовал псионным клинком почти надвое, второго убил наповал одним сфокусированным кинетическим ударом. Третьего отшвырнул захватом так, что он улетел, кажется, к самому подножью пирамиды. Завершилась схватка как-то неожиданно. Я еще толком не успел войти враж, как противники вдруг попросту кончились. Меня самого тоже зацепило несколько раз, но вскользь. Шкала здоровья не просела и наполовину. Правда, радость от победы тоже долго не продлилась. Следующий меткий выстрел откуда-то с улицы едва не вышиб из меня остатки хитпоинтов. Похоже, спас меня только муар иллюзий. Стрелок, сбитый с толку размытым силуэтом, промахнулся всего на несколько сантиметров, и пуля просвистела у меня над самым ухом. Телепортация как раз откатилась, и я одним прыжком вернулся обратно к укрытию. Мой маленький отряд встретил меня восторженными возгласами. А я так и вовсе на шею бы бросилась, наверное, если бы и достала. Но я уже по привычке парил в воздухе на высоте полуметра. Тем более, что с новым снаряжением это уже не просто выпендрёж, а даёт весомые бонусы. — Фрост, отходить надо! — окликнул меня Калеб, не обращая внимания на ликование остальных. — Нова говорит, надо отступать к основному отряду. Здесь держаться уже нет смысла. — А мертвяки-то где? Почему Дракар не помогает? — С ним сложно все, Докинул нас этот урод, так и говори, — прорычал Рика, сплёвывая в сторону. — С такими союзничками и врагов не надо. — Серьезно удивился я. — Говорю же, там не так все просто, — покачал головой калик Пробойник может получше объяснить. Он пригнулся, вздрагивая от взрыва очередного крупнокалиберного снаряда, ухнувшего в считанных метрах от нас. Удар пришелся в самую кромку каменной ступени, и обломками размером с кирпич едва не зашибло одного из наших. Впрочем, это был один из последних артиллерийских аккордов. Архи, кажется, решили двигаться вперед, не отвлекаясь на нас. Их платформы уплывали все дальше вниз по улице по направлению к центру города. Наша уцелевшая турель замолчала. Похоже, даже движущаяся в самом хвосте платформа уже вышла за пределы радиуса ее обстрела. Так что действительно оставаться здесь уже нет смысла. На то, чтобы отступить к основному отряду, у нас не ушло много времени. Хвала игровым условностям. Побросав возведенные укрепления, мы просто телепортировались к другому репликатору, расположенному в паре сотен метров от нас. Этот лагерь был разбит на плоской крыше длинного трехэтажного здания и был в несколько раз больше. Одних только турелей по краю крыши было выстроено не меньше дюжины, причем не только пулеметных, но и незнакомых мне образцов, бьющих ослепительно яркими энергетическими сгустками. Да и защита была посерьезнее. Помимо обычных бронепластин использовались и энергощиты, прикрывающие позиции стрелков полупрозрачными силовыми полями. Что меня удивило, прикрыт оказался почти весь периметр крыши, И бойцы тоже были распределены равномерно, держа круговую оборону. Правда, такого оврала, как на пирамиде, тут не было. Часть отряда даже не держали периметр, а суетились ближе к центру крыши. Собирали дополнительные укрепления, подлечивали раненых. Неподалеку от репликатора было даже устроено что-то вроде небольшого штаба. В круг выстроено несколько контейнеров с припасами. Над раскладным столом мерцает голограмма с объемным планом города. Самих бойцов собралось немало, и это был весь цвет отступников. Взгляд сходу выхватил из толпы массивную фигуру Завра в громоздких доспехах, гибкую, как пантера, ламию, пробойника в новом навороченном шлеме с кучей каких-то окуляров. Но в ее глянцево-белых доспехах тоже было заметно издалека. Она стояла у самого края крыши, рассматривая что-то внизу. Я, не тратя времени, снова телепортировался, оказавшись прямо у нее за спиной. Но застичь врасплох не получилось. Наконец-то, проворчала она, не оборачиваясь. Я уже не надеялась. Я же обещал, пожалуй, плечами. Что тут у вас? Одного взгляда вниз оказалось достаточно, чтобы оценить ситуацию. Круговую оборону отступники держали не случайно. Слева их обстреливала ползущая по проспекту колонна архов. Но с остальных сторон поджимала армия некраса в виде каких-то угловатых, будто наспех слепанных големов. И летающих тварей, похожих на нетопырей переростков. Среди этой братья особенно выделялись жирные великаны метра по три ростом, которые стошнотворными звуками изрыгивали вокруг темную склизкую массу, которая тут же, шевелясь, начинала затягивать все вокруг. Распространяют и хор. Поздновато спохватились. Что за хрень? Дракар решил ударить нам в спину? Сама еще толком не поняла, только зашла и тут же пришлось в бой кидаться. Даже сдохнуть успела два раза. Настроение у воительницы было не к черту, и теперь становилось понятно, почему. «Ладно, пойдем к остальным», — чуть смягчилась она. Мы вернулись к импровизированному штабу. Там пробойник, крутя голограмму и то и дело расставляя на ней какие-то красные метки в своей обычной деловитой манере, разъяснял обстановку остальным офицерам. То, что буквально в нескольких метрах от него грохочут выстрелы, его нисколько не смущало. Он разве что время от времени повышал голос, чтобы всем было слышно. «Ну что, карапузы, положение хреновое. Мы тут как в капкане. Соваться обратно к храму смысла нет. Подопечные дракара нас опять сожрут. К воротам тоже не пробьешься. Там, скорее всего, попадем под очередную волну штурма. Но и отсидеться тут не получится. Архи, похоже, расширяют брешь в стене. И скоро сюда подтянут все силы. Хотят ударить по храму с севера». Понимающе кивнул эй указав на широкий проспект, ведущий от банка к центру города. Наши позиции находились примерно на третьем пути между этими точками. С этой стороны Дракар нападения не ожидал, так что там укрепление возведено меньше. — поэтому он просит задержать архов здесь сколько сможем. — Пока держим, — пожал плечами Эй-Джей, но они ведь могут нас и обойти, или просто двинуться напролом дальше по проспекту. Нет, это вряд ли. Оставлять нас за спиной они не хотят. к Тому же Нова специально засветилась перед Альтаиром, так что тот сейчас из принципа постарается сковырнуть нас отсюда. А стоит ли вообще упираться-то, хмыкнула ламия, после того, что Дракар там устроил. Да и вниз-то гляньте, его уроды до сих пор до нас пытаются добраться. Это не он их насылает, а сам Некрас. И ты веришь его оправданиям? Пробойник раздраженно вздохнул. Ну, не знаю. А зачем ему врать-то? А что произошло-то, вмешался я. Ну, если коротко, основная армия Дракара состоит из членов его клана и восставших. Это такие зомби-копии игроков. Но еще в честь Ивента он получил от некросов в управление целую толпу мощной нежити. Да, я видел. Даже что-то вроде дракона есть. Вот-вот. Эта летающая паскуда нас и приняла жрать. Ни с того, ни с сего. И Дракар не смог с этим ничего поделать. «Вся его нежить, кроме игроков, начала агриться на нас, как на противников. А вот служители Тиаматы Метаморфа они не трогают», — проворчала Ламия. «Потому что они из той же фракции. Что тут непонятного? Непонятно, зачем мы вообще влезли в эту историю. Так я тебя здесь и не держу. Ладно, хватит, не ссорьтесь», — садил их я. Насчет нежити все понятно. Этого, к сожалению, следовало ожидать. Все шестеро вершителей враждебно войду. И это игровое ограничение, похоже, нельзя обойти. Так что никакого союза с дракаром не получится, даже временного. Вот ведь паскудство. Ну, вы хоть напоследок устроили им фейерверк пустотными взрывами? Да, если бы. Не фейерверк, а так. Пшик получился. Там и хор повсюду. И стоит им заляпаться, как все пассивки врубаются. Да и вообще все бафы даже от стиков работают хуже. Зато нежить наоборот, только сильнее становится. Я выругался сквозь зубы. План отца насчет того, чтобы как можно активнее применять энергию пустоты в черте города, кажется, провалился. Впрочем, он предвидел, что вершители могут противодействовать этому. Но сдаваться рано. Надо просто придумать, как их переиграть. Но вообще, дракар от уговора не отказывается, — подытожил пробойник. Если мы поможем ему продержаться, то он поделится добычей. Ага, держи карман шире, — снова подлила масло в огонь ламия. Ее неожиданно поддержал Завр. Тот подошел только что, воспользовавшись небольшим затишьем в бою. «Ламия права. Надо менять план. Тем более, что и архи, кажется, решили тут не задерживаться. Колонна почти не задержалась, движется дальше, уходит из-под нашего обстрела. Альтаир оставил только небольшой отряд позади для прикрытия». «Так, может, ударим вслед?» Он с сомнением поворочил плечами, лязгая сочленениями тяжеленных технодоспехов. Как бы это ни оказалось ловушкой, нам рисковано высовываться из укреплений. Архов уже раза в три больше, чем нас, и к ним подтягиваются подкрепления. Но если дракар пришлет подмогу и ударим сразу с двух сторон. Да в задницу уже дракара! рявкнула Ламия. — Что ты предлагаешь? огрызнулся на нее пробойник. Драпать? Тогда зачем вообще было затевать все это? Если выйдем сейчас, останемся в жестких минусах. Ну а ради чего нам за него сражаться-то? Сама игра не засчитывает наше участие, как союзников Некроса. Значит, мы не получим ни бонусную репутацию со своим вершителем, ни прочие награды за ивент. Да, но сам дракар обещал заплатить, как минимум компенсирует нам потраченные расходники и прочие издержки. И что, нас устроят эти подачки? А больше ему и предложить-то нечего. Но во все это время сидела на краю контейнера в небрежной позе. наблюдая за перепалкой, молча и почти не двигаясь. Когда она встала, все невольно замолчали, оборачиваясь к ней. Но смотрела она при этом на меня. «Ну а ты-то что скажешь, Фрост? Это ведь была твоя идея». «Да», — вздохнул я, — «и, как вижу, не особо удачная. все таки у Войда свой путь, и врагов на этом пути полно, а вот рассчитывать мы можем только на себя». «И что тогда делать?» — проворчал пробойник. «Нарушить договоренности с Дракаром — это тоже не дело». Лично я с ним ни о чем не договаривался, пожал я плечами. — И к тому же наш интерес не в том, чтобы помочь Дракару, — напомнила Нова, — а в том, чтобы окончательно добить Альтаира, вот зачем мы здесь. — Так что теперь? Атаковать все, что увидим? хмыкнул пробойник. — Ну почему же? Давайте по порядку. Для начала сорвем планы Альтаира, а потом устроим небольшой апокалипсис на центральной площади. — Насчет первого я обеими руками за, — усмехнулась Нова, — а насчет второго? Что ты задумал? Все-таки попытаешься завалить Дракара? Я пожал плечами. Ну, это было бы здорово, наверное, но не обязательно. А что нужно-то? Мне нужно умереть, но сделать это надо красиво.